Глава семнадцатая Контуры особняка растворялись в вязкой ночной темноте, которую едва рассеивали тусклый фонарь на улице и матовый плафон над дверью черного хода. На стуле почти под самым плафоном сидел человек и, мрачно уставившись в экран портативного телевизора, медленно потягивал Кока-Колу. Палач бесшумно подошел сзади, одной рукой обхватил охранника за шею Другой зажал ему нос и рот и приподнял со стула. Мафиози умер молча и быстро. Опустив неподвижное тело на стул, Болон вдруг увидел на экране телевизора собственное лицо и услышал торопливую скороговорку, в которой часто звучало его имя. Охранник, сидевший в кресле у главного входа, обернулся, услышав в коридоре шаги Болона. Он вскочил на ноги, округлив глаза. «Готовый закричать от ужаса!» берета чуть дёрнулась в руке болона Раздался тихий короткий посвист, и человек рухнул назад в кресло с дырой во лбу. болон убедился, что он мёртв, и начал осматривать помещение первого этажа. Толкнув ногой одну из дверей, он вошёл в убогий маленький кабинет. В углу стоял металлический секретер, верхний ящик которого оказался заперт на ключ. Болан вытащил из ножен стилет и длинным клинком ловко отжал язычок замка. В ящике секретера Мак нашел лишь досье с несколькими отпечатанными на машинке листами. Он быстро просмотрел их и сунул в карман. На втором этаже не оказалось ничего, даже мебели. «Тут проходит линия фронта», — подумал Болан, спускаясь в подвал. Он нашел там множество ящиков, наполненных землей, бетономешалку и большой мусорный контейнер, битком набитый мешками из-под цемента. Следы просыпанной земли и цемента привели его к двери, которую он искал. Действительно, черная дыра! Туннель оказался достаточно высоким, и Болону не пришлось сгибаться в три погибели. Луч фонаря высветил балки перекрытий. и висевшие под ними с равным интервалом лампы. Электропроводка была сделана наспех. Кое-где провода даже не заизолировали. Ширины туннеля хватало, чтобы три человека могли идти бок о бок. Болон задумался, что же собрались перевозить мафиози по этой подземной дороге. Васкис оказался прав, велосипед бы здесь не помешал. Но что ждет его в другом конце туннеля? Маг погасил фонарь и дальше пошел в темноте. Держась рукой за сырую грунтовую стенку, он считал шаги, пытаясь почувствовать малейшие изменения направления. Наконец он коснулся рукой металлической двери и понял, что дошел до цели. Прямо под ним находился особняк группы «Имаж». Дверь была заперта. В металлической дверной коробке он заметил какой-то переключатель. Он не стал притрагиваться к нему, а сразу же пустил в ход стилет. Всего через несколько минут дверь неслышно приоткрылась, повернувшись на массивных петлях. Болон вошел в маленькую освещенную комнатку. Подождав, чтобы глаза привыкли к свету, он, стараясь не шуметь, проник в следующее помещение, оснащенное каким-то сложным оборудованием. Молодой человек в брюках и спортивной рубашке с коротким автоматом через плечо стоял, прислонившись к стене. Он резко обернулся и изумленно уставился на Болона, словно из воздуха материализовавшегося всего лишь в нескольких метрах от него. Мафиози так и не успел ничего предпринять. Болон, как хищный зверь, прыгнул вперед, прижал охранника к стене и нанес ему мощный удар коленом в солнечное сплетение. Широко раскрыв рот и выпучив глаза, охранник захрипел, теряя сознание. и мешком повалился на пол. Он умер почти сразу же. Роглядевшись, Болон заметил дверь с надписью «Архив микрофильмов». Он толкнул ее, втащил в помещение труп и захлопнул за собой дверь. Мак оказался в небольшой, скудно обставленной комнатке. У стены стояли три стула, стол и аппарат с небольшим экраном. Но в дальней стене... Виднелась бронированная дверь огромного сейфа с множеством запоров и кремольерой. В кармане убитого Болон нашел связку ключей. Осмотрев замок и убедившись, что охрана и сигнализация отключена, он открыл тяжелую дверь сейфа. Здесь хранились микрофильмы. В выдвижных ящиках сейфа в герметичной упаковке лежали пленки. Каждый ящик обозначался своей буквой алфавита. и содержал в себе тысячи отснятых досье. Некоторое время Болон внимательно изучал алфавитный указатель, потом вытащил из ящика несколько конвертов и сунул их в карман. Покончив с этим, он втолкнул тело убитого охранника в хранилище сейф, запер массивную дверь, а ключ сунул в карман вместе с другими трофеями. Болон уже шел к выходу из маленькой комнаты. Когда дверь слегка приоткрылась, какой-то человек просунул в щель голову, держась одной рукой за ручку двери, а другой, опираясь о дверной косяк. Он мгновенно оценил ситуацию, но его подвела излишняя медлительность. Получив пуль в лоб, он нелепо взмахнул руками и осел на пол. «Черт побери!» — послышался чей-то сдавленный голос. Болон перешагнул через труп и заметил другого типа. который стримглавь несся в противоположный конец большого зала. Убежать далеко он не успел. Девятимиллиметровая пуля ударила его в затылок, и он закончил свой бег, уткнувшись лицом в пол. Теперь палач в каждой руке держал по пистолету. Он замер и прислушался. Тишина. Но за стенкой что-то происходило. В аппаратной звучали голоса. раздавались взрывы смеха, мафиози развлекались. Бола нагляделся, вокруг него было пусто, десять метров белой стены и клетка лифта. Он подошел к трупу, схватил его за ноги и оттащил в архив. Выходя оттуда, маг услышал шум спускающегося лифта и спрятался за сеткой, ограждавшей лифтовую шахту. Лифт был грузовой и спускался очень медленно. Сначала Болон увидел две пары ног. Одна принадлежала мужчине, а вторая... Эти очаровательные ножки он узнал бы в любое время дня и ночи. В лифте находилась Клаудия Витале с каким-то мужчиной. Болон пристально всматривался в силуэт молодой женщины. Он увидел ее помертвевшее лицо и успел заметить, что она стояла сутулившись, устала и разбитая. Тип, находившийся рядом с ней, являл собой полную противоположность. Его радостное самодовольное лицо лучилось торжествующей улыбкой победителя. Он вышел первым и сделал идиотский реверанс, издеваясь над молодой женщиной. Выпрямившись, он очутился в метре от человека в черном, о присутствии которого не мог даже подозревать. «Сюда, ваше высочество!» — поясничал мафиози. «Извольте почтить нас своим при...» Он запнулся. Лезвие стилета легко вошло между вторым и третьим позвонками, разрывая ткани спинного мозга. Вздохнув, гангстер рухнул на колени и повалился вперед, прямо под ноги Клаудии Витале. До нее не сразу дошел смысл происходящего. Она медленно перевела тусклый взгляд с трупа на человека в черном. Увидев знакомый силуэт, Она от неожиданности вскрикнула и упала в объятия Болона. Он, ободряюще похлопал ее по спине, потом отстранил от себя и потащил труп за клетку лифта, чтобы он не сразу бросался в глаза тем, кто появится тут позже. Покончив с этим делом, он увлек девушку в темный угол, подальше от лифта. «Что вы здесь делаете?» «Ох, маг, какой-то человек стрелял в людей, собравшихся у броньолы!» При этом он делал все возможное, чтобы выдать себя за вас. Чуть позже мафиози устроили провокацию у Белого дома, чтобы свалить вину на вас. К счастью, никто при этом не пострадал. Болан вспомнил обрывки фраз, услышанные им по телевизору, и все понял. Чем объяснить ваше присутствие здесь? Мистер Броньола захотел лично участвовать в поисках. Дрожащими пальцами она достала из лифчика клочок бумаги. Он оставил этот номер. На тот случай, если вы захотите ему позвонить. Мак, эти сволочи что-то задумали. Они хотят настроить против вас общественное мнение. Внушить людям мысль, что Болон — социально опасный тип. Сумасшедший, который намерен убить президента и... Сейчас это неважно Как вы очутились здесь? Гангстеры перебили полицейских, остававшихся в доме броньолы. Они заставили меня пойти с ними. Кто это был? Они пришли втроем. Болон показал пальцем на темную массу, лежавшую за лифтом, и вопросительно взглянул на Клаудию. «Да, этот! Двое других спустились чуть раньше!» Болон знал, о ком она говорила. С ними он уже по-своему разобрался. «Что делается наверху?» — спросил он. «Там настоящий военный лагерь!» — без колебаний ответила Витале. «Можно подумать, что они готовятся к наступлению!» Она начинала приходить в себя. «Вы попали сюда так же, как я!» Девушка кивнула в сторону лифта. Болон покачал головой. «Нет, я нашел другой вход. опишите ко мне верхний этаж. Вы пришли искать лупу, да?» «Верно. Его нет наверху. Он здесь, внизу. Меня вели как раз к нему». Палач повернулся, пристально посмотрел на дальнюю стену, за которой раздавались голоса. Жестко сжал губы. и, повернувшись к Клаудии, сказал, «Ну что ж, идемте!» Глава восемнадцатая Они устроились на одной из съемочных площадок студии. В углу стояла выключенная камера. Над головами собравшихся на длинном шнуре висел микрофон. Лупо сидел на стуле за маленьким столиком, на котором стоял дымящийся кофейник и полная курка в пепельница. Раймон Лакурзе устроился на маленьком жестком диване рядом с довольно пожилым мужчиной. Напротив лупу на деревянном табурете сидел человек, одетый в черный боевой комбинезон, такой же, как у болона У его ног лежал пистолет-пулемет иностранного производства. Все четверо, смеясь, смотрели программу новостей, увлеченно комментируя действия правительства, направленные против бесчинств, распоясавшегося маньяка Болана. Сам Болан и Клаудия молча следили за ними, стоя в маленькой аппаратной, отделенной от студии, темным звуконепроницаемым экраном. «Вы узнаете человека в коричневом костюме?» — спросил палач у вдовы Джека Витале. Она мрачно смотрела в зал, поджав бледные губы. «Думаю, да. Кажется, его зовут Карико». «Ну хорошо. Тогда что вас гнетет?» человек на диване старик это харман киилл болан промолчал не зная что и ответить в конце концов он сказал жизнь часто преподносит нам неприятные сюрпризы надо уметь достойно переносить удары судьбы да вы правы ее подбородок слегка дрожал болу не трудно было догадаться о чем она думала перед ее внутренним взором проносились годы в течение которых Ею вертели, как марионеткой, продавали и дурачили. Как страшно теперь осознать, что столько лет подряд она была душой и телом предана старому каннибалу. Болон дорого бы заплатил, чтобы избавить ее от тяжкого испытания, но это было не в его силах. «Посмотрите внимательно на Карико», — сказал он Клаудии. «Проследите за его жестами, за тем, как он говорит. Обратите внимание на постоянную улыбку». которая не сходит с его губ. «Забудьте о лице! Посмотрите на человека!» Она резко выдохнула. «О, боже! Не может быть!» «Пластическая операция изменяет черты лица!» Негромко объяснил Булан. «Но она не может изменить характер!» «Этот тип оказался законченным негодяем, иначе трудно назвать человека, превратившего жизнь в великолепной молодой женщины, сущий ад!» Болан заметил тоску в ее глазах. Муж, которого она считала умершим три года назад, эксплуатировал ее как рабыню в гареме. Улыбчивый Джек украл ее душу и принес в жертву своим преступным амбициям. — Значит, Джек и Лупо одно и то же лицо! — медленно произнесла она. — Да, вы сердитесь на меня! Она растерянно покачала головой. — Ну, тогда я займусь ими! «Позвольте мне, позвольте мне сначала увидеться с ним!» «Это опасно! Он может...» «Мне все равно! Я хочу видеть его лицо в тот момент, когда он поймет, что мне известно его настоящее имя!» Булан кивнул головой в знак согласия. Она имела право так поступить. «Окей, но помните, что это маска, фасад, за которым скрывается сущность человека!» Она пристально посмотрела на Булана. и улыбнулась ему с чувством глубокой признательности. Нежно коснувшись его плеча, она произнесла «То, что вы сказали, истинная правда, маг!» С этими словами Клаудия Витале повернулась и вышла из аппаратной. Она отправилась на очную ставку с дерьмом, спрятавшимся за роскошным фасадом. Джек Лупо покатывался со смеху, обращаясь к Таразине. «Ты молодец! Впервые нам удалось так ловко подставить этого сукина сына!» Внезапно он замолчал, оборвав на полуслове свои восхищенные излияния и выражения братской любви. Клаудия, возникшая из ниоткуда, неподвижно стояла в круге света, не сводя с лупо ненавидящих глаз. Откинувшись на спинку стула, он высокомерно и вызывающе Смерил ее взглядом. «Ну что ж...» — начал он голосом полным сарказма. «Наконец-то, мисс Болтуха, золотая супершлюха, подстилка всего Вашингтона, решила нанести нам визит. Похвально!» Побагровев, Харман Килл встал с дивана. На его лице застыло изумленное выражение. «Джек, вы мне не говорили, что...» «Спокойно, конгрессмен! Сегодня день че...» Вы все еще не отдаете себе в этом отчет?» Человек на табурете обернулся и, оценивающе посмотрел на женщину своими наглыми масляными глазками. «Так это она!» — спросил он голосом, в котором сквозило любопытство. Клаудия повернулась к нему. «Я его жена, миссис Лупо!» Лупо заморгав, перевел взгляд на Кила и взял со стола сигарету. «Я так и знал!» — заметил конгрессмен. — Я предупреждал вас, что, в конце концов, она все узнает! — Миссис Лупо! — отрезала Клаудия. — Золотая супершлюха Вашингтона! Куда подевались итальянские традиции, Джек? Суперпреданность, суперлюбовь, привязанность и защита! Кусок дерьма! Лупо вскочил, яростно грозя и дрожащим пальцем. — Грязная потаскоха! — закричал он. — Мерзавка! «Ты первая завела шашни с этим комнатным Аполлоном, Тони хакинсом Мне бы следовало убить тебя за...» Он замолчал, не осмеливаясь закончить свою обвинительную тираду, и, опустив глаза, уставился на сигарету. «Ты прав, Джек!» — спокойно заметила Клаудия. «Тебе бы следовало убить меня, но теперь ты больше никого не убьешь!» Она перевела печальный взгляд на старика-конгрессмена. «И вы тоже, харман Лупо снова развалился на стуле и с издевкой захохотал. Ла Курза последовал примеру своего босса. Килл заерзал на диване и пробормотал. — Не вижу смысла во всей этой истории. Ради бога, прекратите балаган. Сейчас не до смеха. В этот момент из темноты, как из могилы, раздался ледяной голос. — Смейся громче, Лупо. Ты смеешься в последний раз. Смех оборвался. Лупо положил руки на стол, словно хотел удержать на нем что-то невидимое. Может быть, время. Он пристально вглядывался в темноту. Лакурза резко обернулся, сунув руку за борт пиджака. Из темноты донеслось легкое, как воздух. Фьють! И лицо Лакурзы превратилось в сплошную кровавую маску. Какие-то кошмарные ошметки и брызги крови Упали на колени конгрессмена Кива. Таразини наклонился, пытаясь поднять с пола пистолет-пулемет, но Бола мгновенно приблизился к нему и рукоятью огромного серебристого пистолета, как кувалдой, нанес страшный удар в затылок. Таразини кулем свалился на пол и больше не двигался. Улыбчивый Джек Витале съежился на своем стуле. «Погодите, я не вооружен!» Но мир больше не хотел ждать, лупа в нем был явно лишним. берета кашлянула еще раз, волчьи зубы разлетелись в стороны, и мозгового центра для Че не стало. Клаудия не двигалась, она даже не видела второй смерти своего мужа, ее глаза были устремлены на Хармана Кила. Холодным и жестким голосом она обратилась к Болону. «Оставьте его мне!» «Я знаю, какое наказание лучше всего подойдет для таких предателей, как он!» Болон понял ее. «Ты слышал ее?» — спросил он старика. «Проваливай!» Конгрессмен встал и торопливо, даже чересчур быстро для человека его возраста, пошел к лифту. «Я поручу вам его протеже!» — сказал Болон Клауди. «Какого протеже?» «Не знаю. Я его пока не видел». А вот вы легко узнаете его. Это, без сомнения, будущий кандидат в президенты. Клаудия кивнула. «Да, человек с хорошей репутацией. Человек, который пообещает покой вместо тревог и забот. Окей, я им тоже займусь». Болон взвалил Таразини на плечо. «А этот мне еще понадобится. Он неплохо загримировался. Что скажете? Обратите внимание на его каблуки». Сантиметров десять, не меньше. Мистер Броньола будет очень рад с ним познакомиться. Она подобрала пистолет-пулемет Таразини. И с этим оружием тоже. А сейчас, как мы выйдем отсюда?» Болон улыбнулся ей. «Следуйте за мной». Он разбросал по студии несколько зажигательных бомб. Пламя разгорелось и весело загудело, прежде чем маг успел закрыть за собой дверь туннеля. разине приходил в чувства. Болон поставил его на ноги и толкнул впереди себя. Он зажег фонарь и, обращаясь к молодой женщине, сказал «Следуйте за человеком в черном. Я пойду за вами куда угодно», — ответила она. Болон поправился, почувствовав двусмысленность сказанной им фразы. «Нет, Клаудия, никогда не идите за кем бы то ни было. Цените и берегите свободу». «Идите своей дорогой!» Она улыбнулась ему. «Как вы?» Маг посмотрел перед собой вглубь темного туннеля, который привел его к крушению заговора, и теперь, лишившись своей тайны, стал всего лишь обычным подземным ходом. Он горько засмеялся. «Да, как я!»